защищать свое более чем шаткое положение. А тогда, когда я понял, что надо выступать, в те времена позволялось критиковать лишь то, что не задевало основ и конкретных высоких фамилий. Генеральный секретарь, он был все равно, что царь-батюшка, выражать хоть какие-то сомнения по поводу его действий было немыслимым партийным святотатством генсеком можно было только восхищаться, радоваться, что выпало счастье вместе с ним работать, трудиться, разрешалось слегка переживать, что он такой скромный и не позволяет себя хвалить, ну и так далее. Когда я шел на трибуну, конечно же не думал, что мое выступление станет каким-то шагом вперед, поднимет планку гласности, сузит зону вне критики и так далее. Нет, об этих вещах не думал. Важно было собрать волю в кулак и сказать то, что не сказать не могу. Я уже рассказывал, у меня не было написанного выступления. На маленьком листочке бумаги подготовил тезисы, и поэтому сейчас свое выступление цитирую по журналу известие ЦК КПСС». Ельцин. Доклады и сегодняшние, и на 70-летие проекты докладов обсуждались на Политбюро, и с учетом того, что я тоже вносил свои предложения, часть из них учтена, поэтому у меня нет сегодня замечаний по докладу, я его полностью поддерживаю. Тем не менее, я хотел бы высказать ряд вопросов, которые у меня лично накопились за время работы в составе Политбюро. Полностью соглашусь с тем, что сейчас очень большие трудности в перестройке, и на каждого из нас ложится большая ответственность и большая обязанность. Я бы считал, что прежде всего нужно было бы перестраивать работу именно партийных комитетов в партии в целом, начиная с секретариата ЦК, о чем было сказано на июньском пленуме Центрального комитета партии. Я должен сказать, что после этого, хотя и прошло 5 месяцев, ничего не изменилось с точки зрения стиля работы секретариата ЦК, стиля работы товарища Лигачёва. То, что сегодня здесь говорилось, Михаил Сергеевич говорил, что недопустимы различного рода разносы, накачки на всех уровнях. Это касается хозяйственных органов, любых других. Допускается именно на этом уровне, Это в то время, когда партия сейчас должна как раз взять именно революционный путь и действовать по-революционному. Такого революционного духа, такого революционного напора, я бы сказал, партийного товарищества по отношению к партийным комитетам на местах, ко многим товарищам не чувствуется. Мне бы казалось, что надо. Делай уроки из прошлого. Действительно, сегодня заглядывая в те белые пятна истории, о которых сегодня говорил Михаил Сергеевич, надо прежде всего, делая выводы на сегодняшний день, делать выводы в завтрашнее. Что же нам делать? Как исправлять, как не допускать то, что было? А ведь тогда просто дискредитировались ленинские нормы нашей жизни, и это привело к тому, что они потом, в последствии ленинские нормы, были просто в большей степени исключены из норм поведения жизни нашей партии. Я думаю, что то, что было сказано на съезде в отношении перестройки за 2-3 года, 2 года прошло или почти проходит, сейчас снова указывается на то, что опять 2-3 года, это очень дезориентирует людей, Дезориентирует партию, дезориентирует все массы, поскольку мы, зная настроение людей, сейчас чувствуем волнообразный характер отношений к перестройке. Сначала был сильнейший энтузиазм, подъем, и он все время шел на высоком накале и высоком подъеме, включая январский пленум ЦК КПСС. Затем, после июньского пленума ЦК, стала вера как-то падать у людей – И это нас очень и очень беспокоит. Конечно, в том дело, что два эти года были затрачены на разработку в основном всех этих документов, которые не дошли до людей. Конечно, и обеспокоили, что они реально за это время и не получили. Поэтому мне бы казалось, что надо на этот раз подойти, может быть, более осторожно к срокам провозглашения и реальных сроков перестройки следующие два года.